1.4. Штурм корпорации. Первый день весны, 1291 год. Митро. Южный район. ти -джей. Мы собрались на вершине мегабашни. Все пауки готовились к вылету. На крыше красовался наш боевой эйршип. На нем мы должны отправиться на штурм. Эйршип представлял собой объемный корабль в форме параллелепипеда с матовым металлическим покрытием и изогнутыми крыльями по бокам. На каждом закреплено по одному атмосферному двигателю с реактивной тягой. Конечно, есть версия со встроенным вооружением, но у нас был по большей части транспортно-грузовой со специальным отсеком для перевозки снаряжения, вмещающий около 10 посадочных мест для транспортировки боевой группы. Ребята загружали все необходимое оружие и оборудование, а мы с Илей решили немного размяться и провести мини-тренировку перед отправкой. На часах без 25. Времени было достаточно, а сам вылет назначен ровно в 5 утра. На улице тепло. Практически весь снег, лежащий на крыше мегабашни, почти растаял, оставив после себя водяные лужи вперемешку с грязью, которую оставляли местные бродяги, любившие посещать крышу, разбрасывая после себя мусор и принося с собой все, что могли растоптать на улице снаружи. Эй, Алекс, обратился ко мне Иля. Хватит ворон ловить, вставай в стойку и давай начинать. Понял. Мы встали рядом друг с другом и сгруппировались, выставив перед собой руки сжатые в кулаки. Начиная отрабатывать приемы, мы шли с ним синхронно рука об руку, будто вместо нас двоих был кто-то один просто шагая параллельно с зеркалом, наблюдая сбоку за тем, как его отражение в точности повторяет все движения. Несколько широких взмахов руками плавно перетекали в полуприсед и удары коленями. Блок, удар, снова взмах, уклон, присед, перекат. Эти движения мы повторяли последовательно в течение нескольких минут, и все они были идеальны в исполнении. Я выучил все приемы, которыми меня обучал Иля, оттачивал их последние два сезона, чтобы не отставать от своего наставника в мастерстве. Я заметил краем глаза, как ребята уже закончили загружать снаряжение в судно и просто стояли в стороне, чтобы понаблюдать за тем, как мы тренируемся. Некоторым из них было все равно на происходящее перед ними зрелище. Йош спал на деревянных ящиках из под оружия, Хиро ковырялся в своих киберимплантах, Дэнни курил в сторонке, а Макинтош залипал в свой майфун, допивая уже третью по счету флягу с крепким алкоголем. Одна Лина не отводила от нас взгляда ни на секунду. Она пристально наблюдала за нами, как будто чего-то ждала. Видимо, когда мы закончим нашу тренировку, чтобы поскорее отправиться на задание. Я смотрю, ты перестал делать ошибки при отработке приемов. Садышкой протянул мне рядом идущий друг. Ты начал двигаться, как я, идеально повторяемые движения. Молодец, пупсик. Я ничего ему не ответил, потому что был сосредоточен на тренировке. Так, остановись, приказал Илья. Почему? остановившись, спросил я. Посмотрим, на что ты способен. Он отошел от меня на несколько шагов назад, надел свою паучью маску, поправил красный парик и вытащил из под задних ножен керамбитовые клинки. Это был вызов. Подражая ему, я тоже захотел надеть свою маску. И, оглядевшись, заметил, что она лежала на пустом деревянном ящике рядом со спящим сладким сном ежом. «Эй, ребята, пните ежа, чтобы маску мою подал!» — окликнул я пауков, протягивая вперед руку. Ежа разбудили. Он в недоумении посмотрел на меня, не понимая, что от него хотят. А после, увидев, как я указываю на свою маску, с недовольным видом бросил ее мне и лег обратно. Поймав маску, я поскорее надел ее и встал в стойку, готовый к атаке. Через секунду Иля заискрился яркими угольками со своего тлеющего тела. Я увидел слабый красный дым, исходивший от него, и понял, что он решил использовать свои силы в полной мере против меня. Я тоже не пальцем деланный, следом за ним активировал и свои силы. Сквозь меня начал проходить бурный поток спектра, высвобождая наружу, распространяя пирамидальную пыль по воздуху. Я был сконцентрирован и собран». Вглядываясь в своего противника перед собой, я не успел опомниться, как он испарился прямо на глазах, неожиданно оказавшись позади меня. Я еле успел среагировать, повернулся к нему и отразил несколько сильных его атак. Он безостановочно нападал, выпуская в меня целую серию своих смертоносных ударов. Целился он преимущественно ниже пояса, пытаясь пробить своими взмахами спектр на моих коленях. Уклоняясь каждый раз, я успевал наносить ему ответные удары, попутно отступая каждую секунду на шаг назад. Но как бы я ни старался, он не отлипал от меня ни на миллиметр. Друг снова исчез из поля моего зрения и оказался позади. Он рассчитывал на неожиданные удары за спины, но у него ничего не вышло, я успел уклониться. Он как ураган напирал на меня с четырех сторон изо всех сил, пытаясь задеть. Я в таком случае был обязан ему не уступать. Наконец, когда я почувствовал легкую слабость в его движениях, то стал атаковать сам. Первые удары по его корпусу он пропустил, а последующие смог с легкостью парировать, даже учитывая, что мои выпады на нем все таки хоть как-то, но сказались. Поменяв верхнюю стойку на нижнюю, я нацелился на его коленные суставы, но и здесь он не давал мне шанса критически задеть его. Пару минут мы уклонялись от собственных атак, нападали, а после снова уклонялись. Наши с ним силы были равны в честном поединке, а навыки идентичны. В конце концов, мне надоело топтаться на одном месте, и я решил использовать собственные приемы, применяя навыки спектра. Совершив пару энергетических импульсов, я смог оттолкнуть своего противника в сторону, чтобы он стал для меня открыт и был в пределах видимости. По его реакции и резким движениям было понятно, что он понял мои игры не по правилам. И ему это очень не понравилось. Тогда Элли решил наступать еще решительнее. Но не успел он приблизиться ко мне слишком близко, как я выплеснул спектр наружу, чтобы каждая моя частица прилипла к нему, как жвачка, получив полный контроль над его телом. В первый раз я попытался его остановить. Но все было бесполезно. Видимо, на его теле оказалось слишком мало моей пыли. Тогда я выпустил еще пару импульсов. Он отскочил в сторону, чтобы не попасться. Однако был не слишком быстро для этого. И большая часть спектра на нем все-таки смогла зацепиться. Я мысленно приказал своим силам замедлить его действия, это подействовало отчасти. он был настолько силен, что смог противостоять эффекту моего трюка. Его движения замедлились, но лишь на несколько секунд. Впрочем, мне было этого вполне достаточно, чтобы приблизиться к нему и нанести несколько сокрушительных ударов ему по голове. Мои кулаки взрываются подобно тротилу при каждом моем ударе. Спектр, скопившийся на костяшках, детонирует при любом соприкосновении с поверхностью. Поэтому при точной концентрации мощность возрастает в несколько раз. После нескольких взрывных нападений Илю отбросило на пять метров. Он поднялся на ноги и остановился. Наставник приоткрыл свое лицо от маски, выплюнул на землю кровь, скопившуюся у него во рту, и злобно заулыбался, вытирая своим рукавом кожаной куртки остатки с губ. «Красавец!» — возгордился он. «Думаю, на этой ноте мы можем остановиться». «Да? А я только начал». Мы посмотрели друг на друга пристальным взглядом, и через мгновение заулыбались, расслабившись, закончив наш спарринг. И как раз в этот момент мой друг воспользовался потерей моей бдительности, резко оказался прямо передо мной, будто телепортировавшись. Он со всего размаха ударил меня по берцовым костям, совершив мощную подножку. Я упал на землю, и Илья, решив добить меня, ударил своим кулаком прямо по животу, пока я находился в положении лежа. Удар оказался настолько сильным, что я закашлялся несколько раз, вот только привкуса крови во рту не почувствовал. Мой спектр успел меня защитить, но силу от толчка я хорошо ощутил. или вытянулся в полный рост передо мной, а когда замахнулся, чтобы ударить снова, от страха я закрыл глаза, сгруппировался и поставил блок руками, чтобы защититься. Ничего не произошло. Медленно открывая глаза, я увидел его ехидную улыбку на лице и то, как он протягивал мне руку, чтобы я встал. «Мерзкая ты гадина!» — с улыбкой выдавил я. «Теперь точно закончили!» — ответил он. Я схватил его руку и встал на ноги. Он даже проявил ко мне чуточку заботы, отряхнув пыль со спины и плеч моего пальто. Вместе мы направились в сторону ребят, которые нас уже заждались. «Алекс?» – спросил меня Дэнни, протягивая мне баночку энергетика. «Кажется, это помогает тебе восстанавливать силы». «Спасибо», – поблагодарил я. Этот поединок меня изрядно вымотал, но силы при мне еще оставались, и я открыл банку и глотнул освежающий напиток, после чего мне стало намного легче. Чувствуется, как энергия в моем теле восполняется, и прежние утерянные силы восстанавливаются. «Вы закончили?» — недовольно спросила подруга. — Да, — ответил я, совершив очередной глоток. — Можем выдвигаться. — Парни, все загрузили в Airship?" Да, босу, — ответил Хира. — Автоматы, пулеметы, гранатометы, все боеприпасы на судне. — Отлично. Иля, событий будет много. Все нужно будет описать с разных ракурсов. — Ты хочешь что-то предложить? — Организуем перехват повествования. Кто ведет, тот и будет рассказывать. — Читатель не запутается? — спросил он. — Нет, если указывать, кто ведет. Могу прямо сейчас передать эстафету тебе.